Через неделю советское правительство уведомило своих партнеров по переговорам, что внимательно рассмотрев их предложения, оно пришло к следующему заключению: эти предложения не содержат в себе принципов взаимности в отношении СССР и ставят его в неравное положение, так как они не предусматривают обязательства Англии и Франции по гарантированию СССР в случае прямого нападения на него со стороны агрессоров. Одновременно советское правительство выдвинуло свои предложения для создания барьера против агрессии, но представители Англии и Франции снова уклонились от того, чтобы сделать реальные шаги в направлении достижения договорённости с Советским Союзом. Позиция западных держав не была секретом ни для их союзников, ни для Германии. Интересно в этом отношении письмо польского посла в Англии министру иностранных дел Польши от девятнадцатого мая. Посол рассказывает о группах деятелей в различных английских политических партиях, по мнению которых Галифакс и премьер Чемберлен первый, скорее по идеологическим соображениям, второй же, чтобы полностью не закрыть себе пути к политике умиротворения, сознательно и сумаслым затягивают переговоры с Москвой. Советское правительство отдавало себе отчет в том, что его партнеры ведут нечестную игру. Молотов дал понять это в беседе с дипломатическими представителями Англии и Франции в Москве 27 мая. Запись беседы содержит следующие его высказывания: Англо-французский проект не только не содержит плана организации эффективной взаимопомощи СССР, Англии и Франции против агрессии в Европе, но даже не свидетельствует о серьезной заинтересованности английского и французского правительства в заключении соответствующего пакта с СССР. Англо-французские предложения наводят на мысль, что правительства Англии и Франции не столько интересуются самим пактом, сколько разговорами о нем. Возможно, что эти разговоры и нужны Англии и Франции для каких-то целей. Советскому правительству эти цели не известны. Оно заинтересовано не в разговорах о пакте, а в организации действенной взаимопомощи СССР, Англии и Франции против агрессии в Европе. Участвует только в разговорах о пакте, целей которых СССР не знает, советское правительство не намерено. Такие разговоры английское и французское правительство могут вести с более подходящими, чем СССР, партнерами. Сейчас в свете опубликованных секретных документов совершенно ясно, что такой твердый тон в разговоре с дипломатами, ведшими двойную игру, был вполне оправдан.